Взятие под стражу Кожевникова и казаков, замешанных в его показании, ускорило ход происшествий. 18 сентября Пугачев с Будоринского форпоста пришел под Яицкий городок с толпою из трехсот человек, состоявшую, и остановился в трех верстах от города за рекой Чиганом. В городе все пришло в смятение. Недавно усмиренные жители начали перебегать на сторону новых мятежников. Симонов выслал противу Пугачева 500 казаков, подкрепленных пехотою и с двумя пушками. 200 казаков при капитане Крылове отрежены были вперед. К ним выехал навстречу казак, держа над головою возмутительное письмо от самозванца. Казаки потребовали, чтобы письмо было им прочтено. Крылов тому противился. Произошел мятеж, и половина отряда тут же передалась на сторону самозванца и потащила с собою пятьдесят верных казаков, ухватя за узды их лошадей. Видя измену в своем отряде, Наумов возвратился в город. Захваченные казаки приведены были к Пугачеву, и одиннадцать из них по приказанию его повешены. Сии первые его жертвы были сотники Витошнов, Черторогов, Раенев и Коновалов, пятидесятники Руженников, Толстов, Подьячев и Колпаков, рядовые Сидоровкин, Ларзянев и Чукалин. На другой день Пугачев приближился к городу, но при виде выходящего против у него войска стал отступать, рассыпав по степи свою шайку. Симонов не преследовал его, ибо казаков не хотел отрядить, опасаясь от них измены, а пехоту не смел отдалить от города, коего жители готовы были взбунтоваться. Он донес обо всем оренбургскому губернатору, генерал-поручику Рейнсдорпу,